Глава 14. -я. «Кайли, я очень рада, что ты не пострадала, но как же мы теперь без повозки?» расстроенно спросила Эйни, когда вечером вернулась домой. Я к тому моменту уже валялась на кровати и пыталась прийти в себя после тяжелого дня. Мне повезло встретить по пути в город соседа Ровальда. Он меня и подвез потом до дома. Иначе пришлось бы идти на своих двоих». «Попробую попросить архимага Дариуса, чтобы компания возместила расходы», — сказала я, но особых надежд на щедрость Вэлс не возлагала. «Вряд ли мой наставник обрадуется, когда узнает, что я потеряла половину диагностических артефактов и несколько дорогостоящих зелий. Хорошо, если их удастся стрясти с компанией. А завтра как будешь добираться до работы?» — не унимала Сенни. «Пешком». Ноги, спина, руки, все болело. Ездить без седла оказалось сущим наказанием, и я не готова была снова забираться на спину Шастика. «Кайли, а может...» Энни замерла на полуслове, прикусив нижнюю губу. «Что такое?» — Устало спросила я и постаралась улыбнуться. Мне хотелось поскорее лечь спать, но Энни явно что-то беспокоила. «А может, бросимся и уедем домой?» — нерешительно предложила она. «Но у нас же договор!» Видимо, дела в мастерской шли гораздо хуже, чем я думала, раз соседка заговорила об отъезде снова. «Да бездна с ним!» — выпалила она и принялась рассуждать. «Я посмотрела на размер неустойки за преждевременное расторжение договора. У меня ничего нет, у тебя тоже. Если Велсон Дастрис пойдет в суд, то, во-первых, ничего не сможет с нас списать, во-вторых, расходы на судебные издержки будут стоить куда больше, чем наша неустойка». «Эй, нет, ужасная идея», — покачала я головой. «Поверь, я знаю, о чем говорю. У меня отец юрист. Вэлс Индастрис — крупная компания, и она не простит нам нарушение договора. На наши плечи лягут не только выплаты неустойки, но и покрытие их расходов на юристов. Они пойдут в суд из принципа, иначе каждый второй работник по контракту станет поступать так же, как мы. Кроме того, Сейчас у нас, может быть, ничего и нет, но когда мы устроимся работать, придется отдавать часть своей зарплаты в Элс Наше участие даже не понадобится. Бухгалтерия лечебниц будет списывать деньги с окладов по судебному предписанию. Плечи не поникли. Она уткнулась носом в свой ужин, в который ни с того ни с сего начали капать слезы. Энни, я с трудом поднялась с постели и подошла к ней, чтобы утешить. «Что происходит? Тебя кто-то обижает в мастерской?» Она всхлипнула и неопределенно мотнула головой. «Расскажи мне, вместе мы что-нибудь придумаем!» «Там невозможно находиться, Кайли!» Наконец-то произнесла она, доставая из кармана платочек и промакивая уголки глаза. «Такая гнетущая атмосфера среди артефакторов, и наставник вечно мной недоволен, а еще. Энни снова замолкла, явно не решаясь что-то мне рассказать. Велс Индастрис сбрасывает отходы в реку. Знаю!» Я слегка сжала ее плечи. «И ты не злишься, что я тебе не рассказала раньше?» «Нет, пусть тебе и следовало тогда признаться, но я понимаю, тебя связывал договор о неразглашении, и я рада, что сейчас ты все же решилась его нарушить. То, что делает компания с Сайверией, преступление...» «Не только с Сайверией!» — едва слышно произнесла Энни. Да, и жители Феникса и племени страдают от их действий, но скоро это закончится. Кайли, мне кажется, они держат кого-то в шахтах. В смысле держат, не поняла я. Против воли. Я... я видела там Сайвера. Я в ужасе уставилась на подругу. Это было мельком. Я выходила забрать со склада заготовки под артефакты и увидела, как охранники вели в кандалах мужчину, высокого, с длинными волосами, на нем были только штаны. Грязные, с кисточками по бокам, такие носят дикари. Куда они его вели? В шахты! На территории есть одна разработка небольшая, мне кажется, туда. Боги Энни, когда это было? Несколько дней назад! И ты молчала? с укором воскликнула я. Энни снова расплакалась, на этот раз громко, с надрывом. Я испугалась! между всхлипами призналась она. Я тут же пожалела о своих словах, не слишком ли много я требовала от нее. Фениксе даже в полицию затруднительно обратиться, Ни шерифа, ни отделение полисмагии. Компания стала здесь законом и пользовалась своей властью безнаказанностью. «Прости», — вздохнула я и поставила чайник, чтобы заварить успокоительные травы. Не только для Энни, но еще и для себя. Кажется, дела в Фениксе обстояли куда хуже, чем я предполагала. Если компания удерживала против воли людей... «На что еще она способна?» «Мы выпили горячий напиток, настроение он не улучшил». «Что же нам теперь делать?» — спросила Энни. «Нужно все как следует обдумать. Боюсь, тихо отсидеться в стране или сбежать у нас не получится. На моей работе есть артефакты для простых анализов. Я проверила ими воду. На лицо серьезное загрязнение, из-за него болеют люди». Когда прибудут результаты экспертизы из лаборатории, я запрошу проверку, а там будет видно. Скрыть многочисленные нарушения Вэлс Индастрис не сможет, как и узников». Энни кивнула. Дойдет ли дело до суда, понадобятся ли чьи-то показания, я не знала и предпочитала решать проблемы по мере их поступления. Но я очень надеялась, что когда придет время, смогу рассчитывать на помощь Энни. Следующим утром я уже морально готовилась идти на работу пешком. Точнее, вместе с ушастиком. План был прост. Купить в Фениксе седло и вернуться домой уже верхом. Оно дешевле повозки и сойдет на первое время. Но стоило выйти на крыльцо, как я увидела Вути. Он седлал лошадь, а прямо перед моим домом стояла самодельная повозка. «Мистер Вути! выдохнула я, боясь поверить своим глазам. «Доброе утро, Кайли Бел! Он широко улыбнулся, снимая шляпу. «А это тебе, в город ездить!» Я сбежала с крыльца, с восторгом осматривая подарок. Да, телега была не новой, но красивой. На бортах кто-то вырезал узоры, а сидушку покрывал цветастый коврик, явно сотканный сайверами. «Ну, как вы узнали?» «Сайверия, только кажется, необъятной. слухи здесь разносятся быстро. Спасибо вам огромное, мистер Вути!» На радостях я подскочила к нему и крепко обняла. Если что-то случится, я всегда вам помогу». «Это не от меня, а от Роана», — смутился он, продолжая улыбаться. У ног утробно зарычал волк. Ощетинившись, он подпрыгнул к Вути и клацнул зубами. Тот сделал большой шаг назад, примирительно поднимая вверх ладони, а затем сказал что-то на сайверском. «Язык незнакомый, но оправдательные нотки я узнала и так». «Ты почему себя так ведешь? – Возмутилась я, смотря в волчьи глаза. «Хорошие мальчики не кусаются. Плохой пес. И он и Вути уставились на меня, как будто я сказала какую-то глупость. Затем волк снова повернулся к метису и рыкнул. «Давай я быстро запрягу твоего мула и поеду домой. У меня там дела срочные!» Вути явно побаивался питомца Руана. «Ох, очень любезно с вашей стороны!» Растерянно кивнула я. Вути скрылся в сарае из дома робко выглянула Энни. «Кто это?» — тихо спросила она. «Это мистер Вутти, один из местных фермеров». «Он что, Сайвер?» «Да, Сайвер Энни. У тебя с этим какие-то проблемы?» Резче, чем следовало, спросила я. Она вздрогнула, потупив взгляд, а когда подъехал дилижанс, шмыгнула внутрь, даже не попрощавшись. То ли боялась незнакомого мужчину, то ли на меня обиделась. Неужели она так ничего и не поняла после увиденного в своей мастерской? Дилижанс уехал. возница на козлах до последнего не сводил свути глаз. «Кайли Белл, если кто спросит, эту повозку я вам продал», — вдруг сказал фермер. «Зачем вообще кому-то это спрашивать?» — удивилась я. «Люди здесь привыкли подмечать детали, а дружба с сайверами может принести немало проблем» потому, если кто пристанет с расспросами, не пытайся что-то доказать или переубедить. Буду просто изображать дурочку. Так будет лучше всего, — кивнул Вутти и погладил ушастика по спине. До города я добралась быстро. Новая повозка оказалась в разы лучше предыдущей. Мягкий ход, никаких поскрипываний, сиденье, Под ковриком была самая настоящая подушка, покрытая кожей. Первым мою обновку заметил мальчишка на конюшне покосившись на повозку, он спросил. «Мисс, откуда она у вас?» Купил, старая сломалась». А, -а, а Он почесал затылок и все же взял у шастика за поводья. Затем я пошла в лечебницу. Стоило открыть дверь, как меня встретил Архимагдариус. Волосы взъерошены, под глазами темные круги. Он замер на пороге своего кабинета. «Жива!» выдохнул он, а затем резко побледнел и схватился за сердце. Я бросилась к нему, и вовремя. Архимаг едва не сполз на пол. Кое-как усадив наставника на ближайшее кресло, я побежала за водой и зельями. Отпоив его, я использовала немного магии, чтобы восстановить сердечный ритм. Архимаг поразовел и пришел в себя. «Прости, Кайли, я дурак старый. Не знал, что буря грядет, не видел, не выходил из лавки сам самого утра». Он схватил меня за руку и крепко сжал, точно оправдывался. «Архимагдариус, успокойтесь, я все понимаю, тем более все обошлось». «Ты успела до того, как началась буря?» «Нет, но мне повезло найти укрытие, повозка пострадала только и всего». «А больной как, ты успела ему помочь?» «Ох, знали бы вы, какой там выдался случай!» Я села рядом, Джозеф палец прищемил, а ехать в город не захотел, буря побоялся. «Боги!» — Архимагдариус вздохнул. Такое в Сайверии на моей памяти впервые. Здесь жители все же не такие зажра... в смысле избалованные, как в Лансборо. Возьмем этого Джозефа на заметку. Да толку-то. Вызовет, все равно ехать придется. чтобы его бездна сожрала. И не откажешься. Вдруг что-то серьезное. Девенщина бестолковая. Продолжал ворчать Архимагдариус, и я взглянула на него, как на пациента. Он выглядел плохо. И не только из-за недавнего приступа. Архимаг, Как часто вы ходите в салун? Осторожно спросила я. Да каждый вечер, ответил он, а что? И каждый вечер пропускаете по стаканчику? Архимаг Дариус нахмурился. При чем тут это? Отечность одышка, теперь вот проблемы с сердцем. А едите вы тоже в салуне? Там отличное жаркое. Жирная пища, заключила я, взяла со стола архимага бланка, принялась сделать в нем записи. «А что это ты пишешь? Не вздумай меня лечить, я сам все знаю!» — возмутился наставник. «Конечно, знаете, но явно не лечитесь. Может мне напомнить, что из нас двоих диплом целителя есть только у меня?» Я подняла из-под лобья взгляд и помимо диеты написала наставнику еще и успокоительные. «А это еще зачем?» «Вам явно не помешает пропить курсом эти зелья. Вы же по пустякам нервничаете. Ну вот, снова покраснели и вены на лбу вздулись». Так и до удара недалеко. Как ни странно, листочек с назначениями архимаг забрал, ворча под нос что-то о наглой молодежи, лишенной уважения к старшим. На этом я выпроводила его отдыхать, занялась лечебницей. Осмотрев приемную, не поняла, когда стала чувствовать себя здесь хозяйкой. Даже страх, что появится сложный пациент, и я не справлюсь, прошел. Наверное, всему виной буря. Она заставила меня поверить в свои силы. Ну и, конечно, палец фермера Джозефа. Жизнь в Фениксе вошла в привычное русло. Зря Роан беспокоился. Пока все было тихо. Только однажды я видела Линча. Он поджидал меня в конюшне, откуда я забирала ушастика после работы. «Хорошая добротная повозка, мисс Белл», — заметил он, вынимая изо рта зубочистку. «Спасибо, моя сломалась во время бури, пришлось купить новую». «О, Вутти понятливо кивнул Линч. Он явно уже слышал эту историю. Я взглянула на мальчишку, и тот виновато потупился. «Да, вариантов у меня было немного», — отметила Суха. «Феникс — маленький город», — снова кивнул Линч. Мне не понравилась его понятливость. Интуиция или сам вид головореза за Элсен Дастрис настораживали. Несмотря на внешнее спокойствие Линча, меня не покидало ощущение, что это всего лишь маска. А вы такая одинокая, или вам в охотничьем домике не так уж одиноко, а? Мне совершенно не понравился его тон, словно он намекал на что-то. Почему мне должно быть одиноко? Я нахмурилась. Со мной живет Энни. Любопытная крошка Нокс, улыбнулся Линч так, что я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Да, мы с ней видимся почти каждый день на работе. Она как-то обмолвилась, что постоянно видит сайверов около дома. Удивительно, правда? Я вот этих порождений бездны уже давненько не видел ни в Фениксе, ни на дорогах. Даже твой старый друг перестал сбывать свой мусор в лавке. У, у меня нет здесь старых друзей, тем более среди сайверов. Я старалась выглядеть непринужденно, но мой голос прозвучал слабо и жалко. Этот мужчина явно пытался меня запугать, и у него очень хорошо это получалось. «Ага. Вы животных больше любите, это я тоже заметил. Волчар за вами как привязанный ходит уже который день. Теперь вот, повозка новая, сайверская. Может, вы дикарей еще и лечите?» Теперь на меня отчетливо сыпались обвинения. По холодному блеску в глазах Линчи я поняла, что прямой и честный ответ сулит мне немало проблем. «Простите, мистер Линч, я не понимаю, чем привлекла ваше внимание. Разве я делаю что-то незаконное?» Стоило больших трудов при этом нацепить на лицо вежливую улыбку. «Просто будьте осторожны, мисс Белл. Сайверия полна опасностей. Не хотелось бы потерять такую незаменимую целительницу». Все с тем же оскалом, ответил он. «Вы... вы мне угрожаете?» Я отступила от него на шаг и огляделась. Неподалеку стоял мальчишка, в нескольких метрах конюх чистил подкову лошади. И вроде бы рядом есть люди, но решится ли кто-то из них не то, чтобы выступить против Линча, а хотя бы позвать на помощь? «Боги упаси! Всего лишь предупреждаю, здесь же рядом дикие племена!» Он коснулся краев шляпы и ушел. Я еще долго смотрела ему вслед и пыталась унять дрожь в руках. «Какой же неприятный тип!» пока он ничего не знал о том, что я отправила воду и рыбу на экспертизу в Кастонию. А значит, архимаг Дариус и продавец в лавке оказались куда порядочнее, чем я предполагала. Руан как сквозь землю провалился. И я за него переживала. Только волк своим присутствием немного меня успокаивал. Скоро, скоро Руан даст о себе знать. Я в этом не сомневалась. Вот только что я ему скажу, когда мы увидимся. С одной стороны... «Племени следовало знать, одного из людей держат против воли на закрытой территории компании. С другой? К чему это приведет? Если действовать по закону, потребуется время. Одни боги знают, что могут сделать Линчи и его наемники, чтобы замести следы. Да и станут ли Сайвера полагаться на наш закон?» Я тяжело вздохнула. Все это грозило вылиться в очередную стычку с племенем. «Пострадают люди». Мне начинало казаться, что смолчать было бы правильно, но я вовремя напомнила себе. У того Сайвера есть семья, родители, возможно, жена, дети. Я не знала, как поступить, у кого попросить совета. Сэнни тоже не ладилась. Она стала молчаливой, замкнутой, вздрагивала от каждого шороха. После разговора с Линчем я начала подозревать, что негодяя ее запугал. А может, она сама все рассказала, так как недолюбливала Сайверов. У меня уже попросту не осталось сил доставать Энни из ее скорлупы и пытаться объяснить, кто друг, а кто враг. Она должна понять все сама. Дома частенько стояла угнетающая атмосфера, и я стала задерживаться на работе. Иногда у меня и вправду было много дел. Двоих целителей на весь город очень мало. В дни посвободнее я заходила в гости к Дороте. Впрочем, у нее тоже дела шли не очень. «Мальчишки из племени сегодня не пришли», — сказала учительница, разливая нам чай. «Думаешь, заболели?» — испугалась я. «Все вместе? Вряд ли», — покачала Дороти головой. «Я так волнуюсь, Кайли. Если они не посещают школу, значит, чувствуют опасность, как бы ни случилось беды. Знаешь, почему Феникс так называется?» — неожиданно спросила Дороти. Ее взгляд был направлен в окно. «В честь какого-нибудь основателя, которого звали Феникс?» предположила я. Нет, этот город горел несколько раз и возрождался из пепла, словно птица Феникс, и я боюсь, как бы здесь все не заполыхало вновь. В голосе Дороти звучала тревога, но я не знала, как ее успокоить. Этим же вечером, когда возвращалась домой, я увидела волка. Он ждал меня в миле от Феникса. Я остановилась и обратилась к своему дикому охраннику. Не хочу увидеть Руана. Ты...» «Ты можешь его позвать?» Со стороны выглядело глупо. В конце концов, животное не магограф, но либо так, либо я поеду на ночь, глядя к Вути. Других способов связаться с Роаном у меня не было. Я слезла с повозки и присела на корточки. «Мне действительно нужно его увидеть», попросила я и почесала мохнатое ухо. От удовольствия волк прикрыл глаза. «Хороший мальчик, передай Роану, что я...» «Скучаю». Это признание далось мне нелегко. На глаза навернулись слезы. С момента нашей последней встречи прошло несколько дней, а по ощущениям целая вечность. И я скучал Кайли Белл. Я подняла голову. Рядом стоял мой Саевер и улыбался. На секунду я не поверила своим глазам, а затем подскочила и бросилась к нему. Может, воспитанная леди вела бы себя сдержаннее но слишком много всего навалилось в последнее время. Мне были необходимы эти объятия. Его сильные руки сомкнулись за моей спиной, он уткнулся носом в шею и втянул воздух. Терся ноги и нетерпеливо поскуливал волк, желая, чтобы его непременно полоскали. «Давай съедем с дороги», — выдохнул Роан, проведя носом по моей щеке. Я кивнула, чувства переполняли меня. Я радовалась, что с ним все в порядке, но при этом волновалась. Нам предстоял непростой разговор. Он помог мне забраться наверх и сам залез следом. А где твой конь? Удивилась я, не видя поблизости черного скакуна. Пасется где-то, пожал, плечами Руан. Я снова удивилась, но разве за ним не нужно присматривать? Он может сам о себе позаботиться, улыбнулся Сайвер. У вас с ним тоже ментальная связь? Что? «Нет, конечно». Рон произнес это таким тоном, будто я спросила несусветную глупость. «Связать себя можно только с одним существом. А кони, они тугие на мысли, не подходят». «Боги!» — простонала я. «У меня под носом находилось такое богатое поле для научных исследований, но вместо того, чтобы писать научную работу и изучать сайверов, я вынуждена разбираться с я говорила с учительницей сегодня дороти фейер она волнуется ваши мальчики не пришли на занятия и с ними все в порядке да просто какое-то время им лучше быть с племенем уклончиво ответил роан мы свернули на знакомую тропинку что вела к поваленному дереву сердце колотилось от волнения неожиданно мысли перешли в другое русло была еще одна щекотливая тема которую нам следовало обсудить Наши отношения давно переступили черту дружеских. С одной стороны, я не хотела терять ту тонкую нить, что нас соединяло, а с другой, не лучше ли сразу все прояснить, пока чувства не дали корни? Я прикусила нижнюю губу и все же набралась смелости задать вопрос. Роан, а она тебе понравилась в Лансборо?» «Да, красивый город. Ты никогда не думала о том, чтобы жить, как мы?» «Я жил, как вы, почти четыре года, Кайли». «Почему ты спрашиваешь?» Он прямо посмотрел на меня, ожидая ответа. Главой я понимала, что не имеет смысла юлить, и стоит сказать Роану все прямо, но не смогла пересилить себя. Меня понесло совсем в другую степь. Я... я думала над вашей проблемой. Вот смотри, племя постоянно кочует, у вас есть свои правила и законы. Все это можно было бы оформить и закрепить, живи вы на одном месте. Обосновались бы в долине... И раз Кастония считает вас своей частью, создали бы город, выбрали мэра, шерифа. Не знаю, сколько вас человек, но если больше тысячи, то по закону вы можете организовать свой округ. Закрепили бы документами территории, и в and было бы в разы сложнее верховодить на этих землях. Те же золотоискатели, что обосновались на берегах горных рек, были бы вынуждены решать эти вопросы с администрацией вашего города-района а не в столице, где чиновники видели Сайверию только на картах. «Сайверы не живут оседлой жизнью», — покачал головой Роан. «Так, может, пришло время что-то менять? Ты вождь и учился в Лансборо. Значит, старейшины уже осознали необходимость подстраиваться под новые обстоятельства». Кайли, одно дело завести в племени собственного юриста, другое — поменять в корне привычный уклад. Неужели думаешь, человек, привыкший жить близко к земле, охотиться и постоянно двигаться между стоянками захочет переехать в дом, разводить коров, сеять кукурузу? Да мы ведь в этом ничего не смыслим. Всему можно научиться, выуть этому доказательство. К тому же у жизни на одном месте есть плюсы. Ты уж прости, в ваших шатрах колоритно, но вы живете примитивно. Зачем все усложнять, если есть магические кристаллы, с помощью которых можно освещать жилище, готовить еду, качать и греть воду? Одним словом, жить с комфортом и без страха, что однажды шатер с его сухими шкурами вспыхнет, как спичка от уголька в жаровне. Кайли, тебя действительно так беспокоит судьба племени? Я вздохнула. Проницательный взгляд Роана видел меня насквозь. Ты прав, дело не в этом. Роан, что между нами? Этот вопрос прозвучал быстро, отрывисто. Я словно спрыгнула со скалы вниз и ждала ответа, от которого зависело, что будет с моим сердцем. Роан коснулся моей щеки. Бабочки запорхали в животе, и я с надеждой посмотрела на Саевера. «Этому обязательно давать имя». Мягкий, низкий голос успокаивал. В нем читалась такая нежность и теплота, что слова казались излишними. Но все же они были мне необходимы. Конечно, иначе как я пойму, испытываем ли мы одно и то же? Не нужно понимать, нужно чувствовать. Роан взял мою ладонь и прижал к своей груди. Сквозь тонкую замшу ощущалось тепло его тела. А еще сердце. Сильное, сайверское сердце билось так быстро, словно Роан только что сделал забег. Я... Что же мы будем делать? Как? Взволнованно спросила я, ища на лице Роана ответ. Когда придет время, мы оба сделаем правильный выбор, Кайли Белл. Ты говоришь загадками и не даешь никаких обещаний. Слова ничего не значат. Обещания можно не сдержать. Пусть за нас говорят поступки. Я вздохнула. Будь мы в Лансборо, у меня и мысли бы не возникло просить дать определение нашим отношениям. Слишком мало времени прошло с момента знакомства. Мы еще не успели как следует друг друга узнать. С другой стороны, в Саверии, в этом полудиком краю, казалось, день идет за два. Чувства ощущаются острее, и то, что было до, выглядело жалким сном. Даже Адам казался мне призраком по сравнению с Роаном, мужчиной с плоти и крови, чье теплое сердцебиение я явно ощущала. Руан... У вас в племени не пропадали в последнее время люди?» Все той же ладонью я почувствовала, как он напрягся. Весной группа охотников ушла на восток, но так и не вернулась. Кто-то нашел их тела? «Нет», — покачала я головой. «Прежде чем я расскажу тебе то, что узнала, дай мне слово, что не станешь делать необдуманных поступков». «Да что случилось, Кайли?» Он убрал свою руку, и вся магия между нами исчезла. «Сначала пообещай», — настояла я, нервно сцепив пальцы. «Обещаю», — нетерпеливо выпалил Роан. «Ну же». Моя соседка работает артефактором в закрытой мастерской в Несколько дней назад она видела там Сайвера. «В смысле видела? Что он там делал?» Он был связан, и не случайно заметила, как его куда-то вели. Больше она ничего не знает. Возможно, его заставляют работать в шахтах. Услышав это, Роан замер. Несколько мгновений он не шевелился, а затем резко обернулся и свистнул. Громко, пронзительно. На зов прибежал конь. «Что ты собираешься делать?» — испугалась я. Меньше всего мне хотелось стычки между кастанийцами и саеверами. «Мне нужно вернуться в племя, сказать своим». «А потом, что будет потом?» — не унималась я, вцепившись в узды коня. «Не знаю, Кайли. Мы соберем совет и решим». «Роан, вы ведь не станете нападать на Феникс». Я не могу этого пообещать. Все зашло слишком далеко. Он покачал головой. Но люди ни при чем. Это Вэлс Индастрис. О, если я что и понял, живя в Лансборо, так это то, что за бездушными названиями компаний всегда стоят люди. Кто-то должен ответить. Рон говорил отрывисто, быстро. Я видела ярость в глубине его глаз, и она не предвещала ничего хорошего. «Нельзя отпускать его в таком состоянии!» «Тогда, как насчет меня, я ведь тоже работаю на Wells Industries, и Дороти, учительница, которая помогает вашим мальчикам, живет в Фениксе, а девушки из салуны или мальчишка из конюшни, все мы провинились перед вами!» На мои глаза навернулись слезы. Когда я начинала этот разговор, то догадывалась, чем все может обернуться, и все же надеялась на благоразумие Роана. «Ох, Кайли!» — сказал он. Голос его звучал глухо, с надрывом. Я чувствовала, как из него рвутся эмоции. Выругавшись на сайверском, Роан прижал меня к себе. «Прости!» — прошептал он, гладя мои волосы, успокаивая. «Среди этих охотников был мой друг. Мы искали их несколько месяцев, у многих остались семьи, дети, и я злюсь, что снова эта компания нашла способ нам насолить». «Пойми, насилие порождает только насилие. Вы дадите Вэлс Дастрис повод спустить на вас линча с его людьми. Мы должны действовать осторожнее». «Мы?» Роан снова отстранился и нахмурился. «Кайли, это не твое противостояние. Держись в стороне». «Неужели ты еще не понял? Мы все связаны. И я не буду молча смотреть на то, как Вэлсон Дастрис в прямом смысле отравляет жизнь Сайвером и костаницам компания тебе не по зубам ты всего лишь маленькая целительница с большой земли напомнил мне роан поодиночке мы и вправду бессильны но все вместе сможем все преодолеть я попробую говорить ей не узнать еще что нибудь о сайверах на территории компании это все очень опасно покачал головой роан понимаю но ведь и бездействовать больше нельзя хорошо если хочешь помочь попробуй узнать где их держат только аккуратно Я кивнула. «А до того времени вы подождете, прежде чем предпринимать какие-то действия?» «Да, спешить никто не станет. Решение будет принимать все племя, и на это понадобится время. Увидимся завтра». Мы с Роаном попрощались. Я вернулась домой и принялась дожидаться Зефирка словно почувствовала царившее в воздухе напряжение и все время мешалась под ногами, норовила укусить меня за ботинок или за подол юбки. «Да уймись же ты!» — рявкнула я на зефирку, и та спряталась под кровать. «Что она снова натворила?» — домой вошла Энни, устала и сонная. Стоило мне к ней обернуться, как соседка насторожилась. Видимо, такое у меня было решительное выражение лица. «Ты что-то задумала!» — заключила она. «Не совсем. Энни, того Сайвера нужно вызволить. Кроме того, есть шанс, что он там совсем не один». «Предлагаешь мне это сделать?» — ужаснулась она. «Нет, боги, конечно, нет, но нужна твоя помощь. Просто так на территорию не пробраться. Пожалуйста, узнай, где их держат». «Ты с ума сошла? А если Вэлс Дастрис меня поймает? И кому ты собралась эту информацию передать?» «Сайвером», — прямо ответила я. Энни побледнела. А затем ее губы превратились в одну тонкую линию, говоря красноречивее любых слов. Уж им-то Энни помогать точно не хотела». Я узнала, что весной пропало несколько охотников. Оставлять все как есть нельзя, у них семьи, дети. Семьи у них остались. У меня вот тоже когда-то был брат. Она неожиданно сорвалась на крик. Он поехал сюда зарабатывать деньги и тоже пропал. Одни боги знают, что эти животные с ним сделали. Ее откровение прозвучало, как гром среди ясного неба. Энни, мягко сказала я, почему ты решила, что в этом виновато племя? а кто еще? Брат надеялся добыть золото. Он писал, что встречал Сайверов, и они требовали, чтобы он убрался с их территории. И Бернард ушел на другое место. Тогда, как остальные золотоискатели остались, а потом... потом мой брат пропал. И снова всплыла та злополучная стычка, о которой писали газеты. Но раз брат Энни не стал рисковать и послушался Сайверов, может быть, И не они вовсе стоят за его пропажей. «Как его звали?» — уточнила я. «Бернард Нокс. Но вряд ли перед тем, как его убить, эти дикари спрашивали». Выплеснув всю злость и ненависть, Эни словно потеряла остатки сил. Она села за стол и уронила голову на руки. «Ненавижу это место!» — призналась соседка. Я подошла к ней и положила руку на плечо. Теперь было понятно, почему она боялась Сайверов и была к ним так недружелюбно настроена. Одно дело байки, а другое личная трагедия. Я спрошу у них, если они вправду повинны в пропаже твоего брата, вряд ли они станут молчать. Бернард писал, куда именно переместился. Куда-то ближе к мастерским Велсендастрис. Думал, что там места будут безопаснее, Сайверы побоятся сунуться к компании. «Мне жаль, что твой брат пропал», — тихо добавила я. Энни не ответила. «Я же не стала ее больше трогать и пошла мыться». Даже Зефирка успокоилась и держалась в стороне. Видимо, чувствовала, что может попасть под горячую руку.